Сегодня 30 марта 2010 года. Мы находимся в культурном центре просветления около метро Новословодска в городе Москве. Меня зовут Виктория. И это тематические занятия для всех желающих. Тема нашего занятия — это практика Достаточно известной мантры, известной в последнее время, конечно же, мантры Гаятри. Эта мантра доступна для всех желающих. То есть эта мантра входит в разряд мантр, которые не являются закрытыми. Закрытые, как правило, мантра это узко, узкого действия для каких-то конкретных событий, опять же, действий. гай мантра она, значит, если вам интересно будет узнать про эту мантру, и когда-то, может быть, до этого занятия интересовались, то вы могли зайти в интернет и прочитать про эту мантру, открыть книгу по мантра-йоги и также встретить эту мантру. То есть она, в принципе, доступна для всех. Эта мантра очень древняя, очень древняя, и э, истоки этой мантры это древние, древние писания, веды. И считается, что Гайтри мантра три мантра это в сжатом виде всей веды вот кто был на семинаре по Джинана йоге была озвучена такая тема что есть некое писание и оно это писание вмещается в нескольких томах но можно значит это писание огромное свести к маленькому писанию Это маленькое описание можно свести к длинной мантре. Эту длинную мантру можно свести к маленькой мантре. Эту маленькую мантру можно свести там, к ому. И получается, что вот такие тома, вот такие тома, они умещаются в такой маленькой мантре, как мантра Ому. И вот считается, что Гайдри мантра это вжатом виде все веды. То есть, практикуя эту мантру, мы как бы получаем невербально знания, которые заложены в ведах. А что такое веды, мы не будем останавливаться, потому что их несколько вет, и это очень долго. Если будет интересно, опять же зайдите в интернет или прочитайте соответствующую литературу. И когда мы будем практиковать эту мантру, вот, пускай у вас будет вот это осознание, что вы прикоснулись к чему-то древнему, к чему-то такому, что... Э, как бы, к чему-то, знаете, тому, что было когда-то за семью печатями и было только лишь для избранных. Сейчас вы непосредственно, каждый из вас может прикоснуться вот к этому древнему учению, к этому древнему источнику знаний, знаний об устройстве Вселенной, источнику знаний значит, всех принципов сотворения Вселенной, законов, по которым мы с вами живем. И если вы будете долго практиковать эту мантру, конечно же, вам откроются вот эти знания древние. То есть вы сможете, опять же, как-то невербально, интуитивно прийти к пониманию всех видов. Гайя Три Мантра, практика Гайя Три Мантры дает, дарует успехи и результаты на всех уровнях. Какие уровни имеются в виду? Это материальные уровни. То есть, если вы хотите здоровья, вы его получите. Если вы хотите красивое тело, гибкое, вы его получите. Если вы хотите успеха в своей профессии, вы получите. Если вы хотите богатства, вы также его приобретёте. То есть, что-то такое материальное. Ну и практика Эта мантра дает также результаты, успехи на другом уровне, духовном. То есть, если вы хотите достичь просветления, познать свое Высшее Я, то практика этой мантры вы сможете этого достичь. То есть, практика этой мантры приводит нас к конечному результату йоги, то есть осознание себя, осознание, кем мы являемся на самом деле. И, как следствие, обретаем абсолютную свободу, абсолютное всезнание и абсолютное всемогущество. Практика вот этой, ну, не такой сложной мантры. Но, конечно же, мы можем долго-долго практиковать, от чего зависит, насколько быстро мы сможем получить результаты, как на материальном уровне, так и на духовном. Все зависит от нашей предыстории. Если у нас немного негативной кармы, то практика этой мантры перетрет нашу как бы, негативную карму, и мы действительно будем получать вот все результаты, которые дает эта мантра. Если у нас карма чуть подольше, побольше, то понятно, что и практиковать нужно дольше. Если у нас очень уж много негативной кармы, то, может быть, нужно практиковать эту мантру много-много жизней, чтобы значит, получить какие-то результаты. Но есть, знаете, результат конечный. Конечный результат – это, конечно же, просветление. Но есть еще вот результаты такие промежуточные. И вы можете практиковать и через какое-то время уже получить хоть небольшой, но результат. Пускай вы не будете мультимиллиардером, но денежки, значит, появятся на машину, на выход. Да, то есть вот эти промежуточные результаты, они будут для вас некими такими пряниками на пути, то есть вы будете чувствовать, что вы на верном пути. В духовном плане тоже, конечно же, есть эти промежуточные успехи, результаты, это все-таки осознание, что вы нечто большее, чем просто тело или нечто большее, чем просто мысли, вы будете отказываться там, от своих представлений о себе, то есть понятно, что после практики этой матры у вас расширится сознание и Увеличится объем вашей энергии. Почему это происходит? Потому что практика этой мантры избавляет постепенно нас от неведения. Чем меньше в нас неведения, тем больше в нашем распоряжении праны, то есть энергии и сознания. И в конечном итоге у нас мы пол как бы полностью эта мантра удалит с нас вот эти слои неведения. И в нашем распоряжении будет все могущество абсолютно. Вот. Эту мантру можно практиковать каждый день, в любом состоянии, в любом положении абсолютно. Специально ли вы практикуете мантру йогу и садитесь в позу лотоса, или, либо вы едете за рулем машины, либо вы моете посуду. То есть в любой момент вы можете практиковать эту мантру и считается хорошим таким показателем успеха, если на заднем плане у вас постоянно крутится мантра в голове. Что бы вы ни делали, вы разговариваете, вы идете, вы работаете, вы спите, а на заднем плане гайдри мантра, например. Вот, это очень хороший, хороший значит, такой критерий успеха, чтобы действительно продвинулись в практике мантры. И эта мантра, опять же, будет стирать вот нашу негативную карму, а будет стирать вот все ненужные для нас врите на будхе. то есть будет заменять собой как бы те врите, те впечатления, впечатления, которые не дают нам познать себя. Практика этой мантры, она как бы замещает вот, вот эти как бы негативные явления, которые в нас находятся. Что это за впечатление, Это некие опять же стереотипы нашей жизни, это некие представления о себе и так далее. Какие есть вопросы по этой мантре? Кто вообще впервые будет практиковать эту мантру. Есть у нас такие. Так, есть. Практиковали когда-то сами? Вот не в группе, а дома? Нет. То есть впервые, да? Такой первый опыт для вас. Значит, ну у вас есть листочки с мантрами? С мантрой? Получили? Нет. Значит, Маша, доставь, пожалуйста. Кто не получил? листочки. Ну понятно, что кто знает матву наизусть, я думаю, что вы обойдетесь без листочка. А кто значит, не знает наизусть матвы, берите листочки. И... Вот, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Значит, перевод такой, да помыслим о желанном блеске дивного светила, разум наш, да светит Он. То есть, практикуя эту мантру, мы, конечно же, обращаемся к Абсолюту, мы просим Абсолюта прийти в нашу жизнь, проявиться, проявиться в нас, проявиться в окружающих людях. Мы просим, чтобы Абсолют пришел в нашу жизнь и осветил наш разум. То есть избавил нас от неведения. Вот такой значит, перевод. Да, переводов, конечно же, огромное количество, есть дословные переводы, но это такой политичный, я бы сказала, передающий смысл этой мантры. Маленький вопрос. А есть принципиальная разница, практикуемый вслух или у себя там в метро? Ну, несколько раз уже задавался этот вопрос на тематических занятиях, но ну, я еще раз отвечу. Практиковать можно и нужно вслух громко, практиковать можно и нужно вслух, но не очень громко, можно практиковать тихо, шепотом, можно практиковать про себя. Считается, что практика вслух громко – Замечательно. То есть дает, дарует там большие успехи. Практика потише шепотом дает как бы по усилию гораздо сильнее, чем мантра вслух гробка. Мантра про себя гораздо, вот эта практика про себя мантры сильнее гораздо, чем если бы мы там шепотом произносили мантру. То есть, конечно же, со временем мы придем к тому, что, практикуя мантру про себя, мы будем на ней очень сильно концентрироваться, очень сильно. И, значит, действительно будем достигать больших успехов. Но рекомендуется, рекомендуется практиковать, если вы только начали практиковать, тем более, эту мантру и вообще другие мантры, Практиковать вслух, громко, чтобы было слышно свой голос, отчетливо. И практиковать нужно достаточно долго, достаточно продолжительное время, вот таким образом мантру. Это нужно для того, чтобы разум сконцентрировался на мантре. Вот так устроен наш разум, что он концентрируется на том, что говорит язык. То есть концентрируется на голос. Если мы будем сначала произносить про себя эту мантру, часть сознания будет метаться на другие мысли, и мы не сможем так сильно сосредоточиться на мантре. Поэтому произносим сух громко лет 10, затем лет 10 тихо и лет 10 про себя. Вот. Ну, я, конечно же, смеюсь. Практикуем, если у нас есть возможность, то есть вот, пожалуйста, вот возможность на сегодняшнем занятии практиковать вслух громко. Если у вас дома есть такая возможность, хотя бы там, минут 20, таким образом практиковать, используем эту возможность. Но понятно, что если вы в метро или на работе будете вслух и громко произносить, вас не поймут. Поэтому уместно вот в таких общественных местах, конечно же, произносить мантру про себя. Но если вы идете по парку или там по лесу, никого вокруг нет, можете там громко, можете там потише, чтобы не спугать зверьё лесное. Вот. Так что здесь, опять же, принцип уместности мы должны соблюдать, как уместно. В машине можем, там, стоим в пробке, ну, используем возможность, значит, и можем орать, да чтобы нас там пропускали вперед. Mm -hmm. Подумать, что мы едем в больницу. Психиатрическую. No mm -hmm. вот. Но, опять же, практикуем, практикуем любой, значит, при любой возможности. При любой возможности это приблизит вас к свободе. Вот есть у вас какие-то жизненные проблемы, не можете их решить. И так ты сядь к психологам ходите, и к тарологам на йогу, и вообще ничего не помогает. Не знаете, с какой стороны подойти к решению проблемы. Не знаете, за что зацепить, где эта причина. Вот вы видите следствие, вы мучаетесь от этого следствия. Понятно, что причина внутри нас. А внешний мир — это всего лишь отражение нас самих, отражение нашего внутреннего мира. И мы начинаем бороться с этим отражением. Нам оно не нравится. Мы недовольны этим отражением. И ничего не меняется, все бесполезно. Причину надо искать внутри себя, но эту причину ой, как сложно найти. Поэтому мы бежим к психологам, гипно гипнотизерам, тарологам, гадалкам, не знаю, кому-то еще. Чтобы нам помогли найти эту причину, но внешние люди могут только лишь подсказать, чтобы мы нашли сами эту причину, а найти мы ее сможем только сами, только сами. Вот, но поэтому здесь мы где-то в йоге выступаем как сам себе психолог, то есть мы ищем эти пути, чтобы найти эту причину. Но, ой, как сложно! Поэтому в йоге есть даже такое положение, мы можем не найти эту причину, но честно-честно практиковать хатха йогу крия, йогу мантра, йогу пранаяма, йогу много, гармонично. И тем самым мы как бы бессознательно начинаем перетирать вот эти семена, то есть вот эти причины, наши, вот следствия нашей жизни. Честная практика, постоянная, долгая практика. И тем самым мы значит, устраним вот эту причину. Устраним эту причину. Поймем, осознаем. Бывает так, что даже без осознания мы ее перетираем, и наша жизнь меняется. Мы что-то внутри себя меняем. Что-то изменяется внутри и меняется снаружи. Бывает так, что мы занимаемся йогой, и мы сами долгим путем, честно, опять же, практика, мы находим эту причину, начинаем с ней работать, и работая с ней, продолжая практиковать йогу, мы все перетираем, и меняется внешнее. Так что рекомендую практиковать значит, все виды йоги. А мантра йога очень удобна, что в любом состоянии, у вас температура под 40, но если вы еще в сознании, в сознании, то вы можете практиковать мантра йогу. Вот медитацию очень сложно, ну медитацию тоже можно, но там очень сильная концентрация, хотя вы понимаете, что практика мантра йоги это и есть медитация. Хадха-йогу тоже не будете практиковать в сложных условиях или в плохом физическом состоянии физического. Так что мантра-йога это как палочка-выручалочка на все случаи жизни. В метро вы едете, на самолете, в поезде, где угодно. Вы всегда можете практиковать мантра йогу Всегда. Так, еще маленький вопрос. Мы сейчас будем практиковать. Нам нужно цель представлять, что мы хотим получить? Или она работает в независимости? Что... Да, но ну вот действие мантры очень сложное, потому что мы можем сказать, я хочу, там, Мерседес, да, бабах, и, значит, у нас повышение по службе, да, ну как же, я же просила Мерседес, да, и повышение по службе. Вот, здесь все настолько, как бы, хитро даже, потому что мы, нам кажется, что нам это нужно, а Вселенная нам всегда даёт больше, и всегда даёт то, что действительно нам надо. Вот поэтому Вообще рекомендация такая, просите больше, а малое, а, малое, да, а малое приложится обязательно, то есть если вы будете просить просветления, вы просветлитесь и уже будете жить в этом мире ну, совершенно на другом качественном уровне, у вас не будет страха, вы будете наслаждаться так наслаждаться. Вы, если будете там работать, то будете работать на все сто. То есть просите просветления, чего еще желать, потому что без просветления вы будете все равно страдать. Вы будете страдать и в семейной жизни, и на работе, и все равно вам будет что-то не хватать в вашей жизни, денег все равно будет мало. А вы, если будете вот опять же... Достигните этого состояния, вы не думаете, что там, конечно, можете и не вернуться, но, как правило, надо помогать другим существам. Вы придете сюда и будете уже совершенно другим. Вы не будете мучиться, живя на этом свете. Вы будете радоваться и помогать другим существам. Вот поэтому, конечно же, просим только больше. Опять же, просим просветления, а тут на завтра Мерседес. Как приятно, правда? Даже и не думала об этом, вот такое приложение приятное. Вот. Так что не забываем про йогу и практикуем. Практикуем, как бы нам сложно бы ни было, как бы сильно не накрывала наша дурная карма нас. Мы практикуем, мы переползаем какие-то страшные периоды в своей жизни и практикуем, практикуем, практикуем. Это единственное, что мы можем чтобы избавиться от страданий в своей жизни. Вот вопросик буквально. Гайтри Мантра, она относится к какому виду мантру? Именно, сознание, а К какому? Вообще гайтри Мантра и то, и другое, и третье. Да. То есть, ну, мантра энергии. Вы можете произносить эту мантру, даже не зная перевода, не зная смысла, и она будет работать. Вы все-таки желаете знать. Ну, если, опять же, не будете знать, она будет работать. лучше Вот, опять же, вот такая она хитрая, что если не будете знать, эффект будет тот же самый. А если будете знать, очень хорошо. А здесь ещё и имя Гайдри, да, да, как бы Ом Кур опять же, мы обращаемся к Абсолюту, обращаемся к Абсолюту. То есть здесь э, имена мы встречаем Создателя этой всеми. Поэтому эта мантра очень сильная, потому что она и то, и другое, и третье. Будете знать только смысл будет работать на все сутки. Mm -hmm. Будете даже по-русски ее произносить, значит, <laughs> да по мыслим о дивного светила, mm -hmm. ну или дословный перевод, она будет работать. Mm -hmm. И второй вопрос, вот, все-таки повторюсь, наверное. Необходимо все-таки составлять с ну, примерно примеру, в не знаю, да? да? Или просто mm -hmm. затачиваться mm -hmm. на смысле и на звучание манка? Само по себе mm -hmm. это? На mm -hmm. абсолютно. Mm -hmm. Абсолютно. То есть, в принципе, лучше… Движущей силой, движущей силой любой практики является Абсолют. Если мы в хатха-йоге будем направлять своё внимание на Абсолют, это будет йога, и эта практика будет работать. Если мы в мантра-йоге будем своё внимание, сознание направлять на Абсолют, Абсолют, проявись, в общем, вы произносите эту мантру и обращаетесь как бы к Абсолюту, но э, я думаю, что многие, наверное, ходили в церковь, и когда произносится молитва, что такое молитва? Молитва – это обращение к Богу, вот мантра йога – это обращение к Абсолюту, ну, к Богу, я не знаю, только привык. То есть вы, произнося, вы обращаетесь к Высшему, и тем самым вы настраиваетесь на эту волну Высшего. Учителей, учительниц, которые достигли этого состояния, выходите на волну Абсолюта. Так что просто обращаемся, обращаемся к Абсолюту. Опять же, не только мантра-йогой, но хатха-йогой, медитацией, тантра-йогой, любым своим проявлением. Если мы направляем, вектор у нас есть такой на Абсолюта, всё идёт туда, как бы, и мы приближаемся к этому. Куда мы направляем сознание, туда идет наша энергия, и туда мы вообще движемся в том направлении. Поэтому вот обращаемся к абсолюту. Вот. Но если там есть все-таки желание, да, ну обратитесь к абсолюту, ну вот хочу там. Мерседес. Мерседес, да. И дадут вам Мерседес 90 или там 88-го года. Поэтому да? если. У вас есть такое желание, то повыше конкретики. Или дадут, да, Мерседес, но который не в состоянии передвигаться или вас там перевозить. Вот, поэтому опять же, побольше конкретики, если у нас у вас такие конкретные значит, пожелания, ну абсолютно это абстракция, поэтому здесь даже где-то проще. Но опять же, вот состояние пхава, когда вы обращаетесь в своей молитве или. В, мантре, в мантра йоги к абсолюту у вас возникает ощущение близости, у вас ощущ... возникает ощущение действительно какого-то канала с чем-то высшим. Вот если это есть, вот действительно вы обращаетесь к высшему. Вот. Если это... есть это состояние, значит действительно вот начало что-то открываться. Вы смогли провести, прочертить этот вектор. Ну, в йоге называется состо... вот это состояние состояние пхавы, приподнятости, такой абсолютной любви ко всем живым существам, всепрощения, такой вот уверенности, какой-то, знаете, в том, что справедливость победит, и любовь в этом мире. Вот. Ну, то есть, такое состояние, на самом деле, которое мы, конечно же, когда-то испытывали, время от времени испытываем его и всегда. Хотим вернуться в это состояние, вот, прийти к себе домой, вернуться. Так, всё, да? Практикуем? Или ещё есть вопросы? Нет вопросов, тогда мы практикуем. на заднем плане так вот фоном музыку если я посчитаю что это будет как-то не очень уместно я, я эту музыку выключу мы повторяем эту мантру хором но я единственно прошу не слишком сильно кричать потому что иначе а, вот ваш голос будет настолько сильный, что другие будут на нем концентрироваться. А нам нужно все-таки уйти в себя, погрузиться. Поэтому ну, что-то такое среднее. Ну и, конечно же, не молчим. Вот если э, приходит желание помолчать, потому что ком в горле все плохо, вот здесь заставляем даже себя говорить, произносить манту. То есть, ну, что-то такое среднее выбираем. Гармоничные для всех. Садимся прямо, закрываем глаза обращаемся к абсолютному творение, гордо де вас евхимахи, днею нас прочудаят, онку слава нас Зір йо йо о, хук слава, царстве ту славії, Халлу дива світ і мохи, зір о, хук слава, слава та царстве ту славії, Халлу дива Слава, дай себе ту уранію, харуди вас є вхи махи, дивою нам прочудає. О, ху Вот и вас Ох, хур гуа за завету творения. Вот и вас химахи, дёр окна прочёдая. Ох, творения. вас I don't know. Тихі мохи, диво нам причаю да я, так заведу вариня, варто ди вас є ти мохи, диво я нам причаю да я, так заведу вариня, варто ди вас Або лива всіх хімахів, дів'янок Даться ту країна, гарного вас я Годая, харгоди вас яки махи, дьойо йо харгоди Танцевиту варення, в харгови Васильки мохи, з його о полуку два слата. Танцевиту варення, в харгови Васильки мохи, з його о полуку два слата. Танцевиту варення, в харгови Васильки Дыго я на о, у вас вака, танцеви ту вариня, хороди я на прощ да я, о, у вас вака, танцеви ту вариня, хороди васє ки махи. Дыго я всі yes. в yes. Харту де вас єкти маки, дьою нах О, курва свата, таца веду варія. Харту де вас єкти маки, дьою нах прочодая. О, курва слата, таца веду варія. Харту де вас єкти маки, дьою Хор гой де вас серхі махи, дьйою на прач вас вата, таца ритур вайдям. Хор вас махи, о, тут слава, да в сері дурварія, хороди вас серді моти, у нас я о, да в сері дурварія, вас серді моти, у нас я Махи, йо, юнак, прочел, да я. Уложимся